Содержание. К истории исследования дела Бронникова. Дело Бронникова. Никаких своих кругов. Бронников Михаил Дмитриевич. Моя жизнь стала похожей на пруд, который переламывается. Шуппе Георгий Николаевич. Заложенное в генах чувства колоссальной внутренней свободы. Власов Василий Адрианович. Активно преданный советский человек. Ремезов Михаил Николаевич. «Это я, если только я есть». Ефимов Николай Николаевич. Пионер киноведения. Рейслер Александр Владимирович. «В душе была ожесточенная ясность, надорванность и пустота». Азбелев Павел Петрович. И будет юный внук из нас лепить свои кувшины. Ласкеев Борис Федорович никто никогда не прочтет. Ни Инфиликусум, ни Рон Суваль. Крюков Алексей Алексеевич. Я последний израненный рыцарь. Волков Дмитрий Васильевич. Я проводил широкую агитацию против сегодняшней политики партии и сов лазинский михаил леонидович человек в стране стоящий рышкина петерсен мария никитишна макс памбе скуратов владимирова татьяна михайловна и опрокинутый на грязь мор зубова любовь юлььевна мор вильям рудольфович смирился горды укрощен с Вержбицкий Глеб Дмитриевич. Жил на свете муравей. Бруни Георгий Юльевич. Стремление найти цифровую формулу божества. Наумов Павел Семенович. Наумова Вера Кирилловна. Но я хочу еще жить. Пестинский Борис Владимирович. Выпуская использованную змею, быстро отдергивай руку. Билибина Татьяна Владимировна. Деятельность протекала под знаком Клюева. Шульговский Николай Николаевич – абсолютно бесстрашный человек. Питкевич Пильц, Элеонора Иосифовна. Никаких сведений найти не удалось. Следователь Алексей Бузников. Приложение. Люди, осужденные по делу Бронникова. Кружки, указанные в деле Бронникова. Бандаж. Штрогейм-клуб. Шекспир-банджо. Дискуссионный клуб. Академия. Фаб-завуч. Безымянный клуб. Бодлеровская академия. Шерфоль. Ячейка в 115-м. Зинарт-полку. Мистика... Спиритуалистический и литературный салон В.Р. и Л.У. Моров. Мистика. Спиритуалистический кружок на Умовой ВК. Литературный салон Билибиной ТВ. Фрагменты произведений обвиняемых: Михаил Бронников, Алексей Крюков, Николай Шульговский. Автор неизвестен. Кегли палача. Михаил Ремезов. Глеб Вержбицкий, Никита Мещерский. Небольшое послесловие. Полина Вахтина о себе. Конец содержания.